Лиса самым благонамеренным голосом сказала ему... Господин мужественный дежурный Ха -ха -ха. Нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Что такое? Ужасная опасность грозит всем богатеньким И почтененьким гражданам этого города спросонок дежурный бульдог так рявкнул Что под лесой со страха оказалась лужа Ой. воришка -м, м Лиса объяснила, что опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил. Ворвались два добермана-пинчера.